Вот как вспоминает об этом времени Адам. Однажды, воскресным утром в конце 1954 года, он сообщил мне, что решил организовать встречу бывших офицеров из Германской Демократической Республики и Федеративной Республики. Многочисленные письма, особенно из Западной Германии, укрепили его в этом намерении. С удивлением я услышал, насколько конкретно он уже занялся этим делом. «Я хочу разъяснить западно участникам встречи, что парижские соглашения препятствуют воссоединению Германии, углубляют раскол Германии», — сказал Паулюс. «Я хотел бы доказать, что политика силы никогда больше не сможет привести к успеху. Мы, бывшие офицеры, должны содействовать тому, чтобы немцы с Востока и Запада договорились между собой». «Думаете ли вы, что бывшие офицеры, проживающие в Западной Германии с 1945 года, поймут эти аргументы?» — спросил я у Паулюса. «Им будет нелегко», — ответил фельдмаршал. «Наверное, они используют старый аргумент об аполитичном офицере, о котором мы так часто слыхали в прошлом. И я напомню о том, куда мы зашли с этим аргументом. Офицер должен понимать, что в результате своего аполитичного поведения он становится оружием в руках преступников. Правда, субъективно он может действовать с добрыми намерениями, как это делали мы на Волге. Однако в результате слепого выполнения приказов мы объективно стали соучастниками преступного руководства. Ведь как бессовестно Гитлер воспользовался нашей аполитичной позицией в ущерб немецкому народу и всем нам на позор. Паулюс встал с кресла, зашагал по просторной комнате, затем остановился передо мной. Над этим, мой дорогой Адам, должны задуматься особенно те бывшие офицеры, которых правительство Федеративной Республики склоняет к вступлению в западно армию. Я согласился с точки зрения Паулюса. Он утвердительно кивнул мне и, взяв лист бумаги, сказал, «Я хотел бы закончить свое высказывание обращением ко всем офицерам и солдатам на востоке и западе нашего Отечества. Не отмалчивайтесь, когда нужно действовать ради самого существования и будущего Германии». Глубокое впечатление произвело выступление Фридриха Паулюса 29 января 1955 года в Берлине перед бывшими офицерами Восточной и Западной Германии. Под звуки старой немецкой солдатской песни «Был у меня товарищ» они почтили память павших. Вероятно, большинство из них мысленно дало обет. Никогда не должно повториться старое. Примечание Адам. Трудные решения. Страница 489-490. В 50-е годы нарастал поток военных мемуаров бывших гитлеровских генералов, всячески пытавшихся фальсифицировать историю. Паулюс отнесся к подобным произведениям крайне отрицательно. Особенно возмущался он книгой Манштейна «Потерянные победы». Согласно тому, что здесь написано, сказал он летом 1956 года Адаму, Монштейн совершенно не повинен гибели шестой армии. Этот человек сознательно лжет. Всю вину он перекладывает на меня и на Гитлера. Вы сами присутствовали во время почти всех переговоров, которые я вел с ним по радио. Вы знаете, как он скрывал от меня истинное положение на фронте и сковывал мои действия. А теперь этот бывший командующий группой армий Дон все передергивает. Он фальсифицирует факты, чтобы ввести наш народ в заблуждение по поводу действительных причин поражения. Этого человека я когда-то глубоко уважал. Теперь же, как и все те, кто ничему не научился, он лживо отрицает свою ответственность за гибель шестой армии, ответственность за войну и ее горький конец. Пока я жив, я буду выступать против этих его попыток обелить себя, Монштейн, Верховное командование Вермахта и Сухопутных сил, все мы с самого начала, одобрявшие и проводившие политику Гитлера, виновны в этом несчастье.